Одиннадцать. Во вторник утром, еще до завтрака, Квиллер поехал в город купить яиц. Розмари утверждала, что для хорошего пищеварения нет ничего лучше, чем яйцо в смятку. Квиллер не помнил, чтобы ел яйца в смятку с того самого времени, когда во втором классе сидел дома, заболев свинкой. Розмари встретила его на пороге. Лицо ее было сурово. «Коко гадко вел себя», — заявила она. «Гадко?» Никто и никогда не обвинял Коко в гадком поведении. Его могли считать упрямым, высокомерным или деспотичным. Но гадкое поведение было ниже его достоинства. И что же он сделал? Снова вытащил все черные тюльпаны. Я сама видела, как он это делал. Мне пришлось его хорошенько отругать и запереть в ванной. Юм-Юм ждет там под дверью и кричит. Но Коко сидит очень тихо. Ну, знает, конечно, что набезобразничал. Квиллер приоткрыл дверь. Картина, представшая его взору, напоминала последствия урагана. Рулон бумажных полотенец был превращен в конфетти. Мусорная корзина перевернута, и ее содержимое разбросано вокруг. Коробка, в которой лежало 200 косметических салфеток, пуста. А туалетная бумага раскручена и развешена фестонами по всей ванной. И все это щедро было присыпано ароматическими солями для ванн и стиральным порошком. Коко гордо сидел на бачке унитаза, словно закончил произведение концептуального искусства и был готов начать пресс-конференцию. Квиллер провел рукой по лицу, чтобы, не, чтобы стереть ехидную улыбку, Но Розмари расплакалась. «Да не расстраивайся!» — посоветовал он. «Иди вари яйца, а я тут приберу. Я думаю, он пытается что-то рассказать нам про черные тюльпаны». Разговор за завтраком не клеился. Розмари робко спросила. «А когда мы увидим тетю Фани?» «Я позвоню ей после завтрака. Сегодня нужно отогнать твою машину в Мусвил, чтобы починить глушитель. А пока мы будем там...» Можем зайти в музей и пообедать в бяках. И еще я предложил бы убрать отсюда все черные тюльпаны. Звонок в Пикакс, как всегда, потребовал терпения. Но, конечно, я буду просто счастлива видеть завтра твою знакомую», прогудила тетя Фанни. «Непременно приезжайте к обеду. У нас будут свиные отбивные или телятина в белом вине. Ты любишь суфле из шпината? Или, может, лучше сделать капусту в сырном соусе? У меня есть замечательный рецепт суфле». «Как там погода на берегу? Нужно Тому что-нибудь для тебя сделать. Могу на десерт испечь воздушный апельсиновый пирог, если ты тетя Фани. Да, дорогой, не устраивайте большого обеда. У Розмари очень скромный аппетит. От услуг Тома не откажусь, если вас это не ущемит. У нас на берегу много дохлой рыбы, которую надо закопать». «Ну, конечно, Том очень любит работать на берегу. Как продвигается твоя книга, я мечтаю поскорее прочитать ее». Розмари все утро вела себя на редкость тихо, а Коко, оставшись победителем, нашел весьма изощренный способ продемонстрировать свое превосходство. Он ходил за Розмари по дому, так что бедняжка то и дело наступала ему на хвост. И каждый раз души раздирающие вопли кота приводили Розмари в смятение. Квиллер, которого забавляла изобретательность Коко, уже начал жалеть Розмари. «Поехали», — предложил он, — «в битве с сиамцем ты никогда не выиграешь». В гараже, куда они отогнали машину, клер внимательно прислушивался к речи механика. По высоте голос напоминал тот, что на кассете, но интонации Тебра были другие. Музей занимал здание оперы, построенное еще в XIX веке, когда лесорубы, моряки и шахтеры с лесопильных заводов платили свои четвертаки и десятицентовики за то, чтобы посмотреть здесь музыкальный спектакль. Теперь здание было заполнено макетами, рассказывающими о былых лесоразработках и корабельных верфях прошлого. Розмари с интересом разглядывал витрины с украшениями из ракушек и другими поделками. Квиллера привлекли миниатюрные модели знаменитых судов, что пасли здесь на дно. Двое молодых людей, которых Квиллер сразу узнал, тоже внимательно рассматривали модели кораблей и тихо переговаривались. В этот момент появился третий, спортивный и энергичный. «Мистер Квиллер, я очень рад, что вы почтили нас своим визитом. Я хранитель музея. Роджер сказал, что вы в городе. Если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь ответить». Квиллер мысленно отметил, что высота, тембр и интонации здесь были совершенно не те, что на кассете. «У меня тут есть дело», — повернулся он к Розмарей. Вернусь через полчаса и пойдем обедать. Он поспешил в экскурсионный центр и нетерпеливо ждал, пока пятеро туристов выяснят все про медведей. Потом бросил листок бумаги на стол Роджера. Что вы мне можете сказать об этом? Роджер прочитал соглашение об аренде. Это подпись моего тестя. У него есть моторная лодка? Да, не здесь у всех есть квил. Он любит порыбачить, когда удается вырваться от этих глупых индюшек. «Прошлым летом он сдавал свою лодку этим охотникам за сокровищами?» «Точно не знаю, но вообще-то за деньги он готов сделать что угодно». Роджер смущенно поерзал на стуле. «По правде говоря, Квилл, мы с ним не в самых лучших отношениях. Шарон была папиной дочкой, а тут появился я и увел ее. Картинка ясная?» «Да уж, ничего хорошего. Мне и самому доводилось попасть в такую ситуацию». «Да, Роджер, еще один вопрос. А что вы знаете о владельцах «да»?» Странная парочка. В ней фунтов сто лишнего весу. А когда она сидит за кассой, нужно получше пересчитывать сдачу. Он работал у вас в центре, но получил травму. А когда ему выплатили компенсацию, эти двое приехали в Мусвил и купили это заведение «да». Ну, это было еще до того, как буква «и» отвалилась. А стряпает ее муж... Маленький человечек с редкими такими волосиками. Нет, Мерль — крупный мужчина. Он все время у себя на лодке. А где он держит ее? У причала, позади ресторана. Слушайте, а вы видели вчера ночью НЛО? Нет, я не видел вчера ночью НЛО, — ответил Квиллер, направляясь к двери. У нас тут они частенько летают, — крикнул мыслит Роджер, но Квиллер уже ушел. Теперь ему представилась возможность проверить голос очередного подозреваемого. Да, не понравилось ему с самого начала и по нескольким причинам. В кофейных чашках там подавали нечто мало похожее на кофе. Наверху сдавались комнаты. Посетители тайком совали деньги миссис Да и получали какие-то клочки бумаги. Что же касается лысеющего человечка, он ходил, крадучись, и его кулебяки были не просто бяки, а кошмарные бяки. Теперь Квиллер хотел встретиться с Мерлем. Розмари все еще оставалось в музее, а он направился к ДА. Оставил машину на стоянке и пошел к причалу. Около пирса на волнах покачивалась большая лодка, но поблизости не было ни души. Он несколько раз позвал Мерля, но никто не отозвался. Квиллер вернулся к машине. И за задней двери ресторанчика бочком выскользнул повар с сигаретой в руке. «Че это ищете?» — поинтересовался он. — Хотел повидать Мерли. Не знаете, где он? — А куда это ушел? — А когда вернется? — Да кто ж его знает? Квиллер вернулся в городок и отвез Розмари в Бяки-Кулебяки. Она уже оправилась от стычки с Коко и снова стала веселой и оживленной. — Музей так интересно, а такой приветливый, ресторан так интересно оформлен. Квиллер, наоборот, приуныл. Огорченный тем, что не встретился с Мерлем, и рассеянно перебирал три камушка в кармане. Квильк: что случилось? Ты чем-то обеспокоен? Просто перебираю свои амулеты на счастье. Он высыпал камушки на стол. Зеленый это полированный нефрит. Его дал мне один коллекционер глиняный жук скоробей, которого нашел Коко, А агат подобрал на берегу бак Данфилд, бедняга. Это был его последний агат. А вот еще один для твоей коллекции. Порадовала Розмари, протягивая желтоватый, как слоновая кость, кружок, размером с монетку. На лицевой стороне было вырезано изображение кота. Это раковина и довольно старая. Потрясающе! Где ты ее нашла? В в антикопарной лавочке позади музея. Мне рассказала ней хранитель музея. Ты там был? Нет. Давай сходим после обеда. Там командует старый морской волк. И сразу предупреждаю, местечко кошмарное. Название «Капитанская свалка» как нельзя лучше подходило к мешанине старинных вещей и поделок, заполнявших лавочку позади музея. Сам домишко был даже старше оперы, и, казалось, следующий порыв северо-западного ветра его просто снесет. Он так покосился, что лишь крепкая дубовая дверь и помогала ему выстоять. Каждый раз, когда ее открывали, вся постройка оседала на одну сторону, и приходилось толкать косяк на место, прежде чем снова закрыть дверь. Квиллер, принюхиваясь, втянул ноздрями воздух. Пахло плесенью, виски и табаком. Здесь были судовые фонари, части такелажа, какие-то давно нечищенные медные предметы, модели кораблей в пыльных бутылках, карты. явно побывавшие в воде, а посреди всего этого старик с клочковатой бородой в старой капитанской фуражки. Он курил украшенную резьбой трубку, привезенную из каких-то дальних краев, но табак был самым дешевым из тех, какие покупают в лавке на углу. Квиллер хорошо изучил тамошний ассортимент. «Вернулись!» — проскрипел капитан, увидев розмарин. Я сказал, обратно ничего не беру и денег не возвращаю. Капитан, а вы еще выходите иногда в море? Поинтересовался Квиллер. Не, те деньги позади. Вы, пожалуй, столько раз обошли вокруг шарика, что и сами сбились со счета. Да уж, походил. И давно вы держите этот магазинчик? Давненько. Высота его голоса казалась подходящей, и тембр, и даже интонации подходили. Только ему не хватало силы, с какой звучал голос с кассеты. Капитан был слишком стар. Пиллер искал человека помоложе, но не слишком молодого. Порывшись в выставленном на продажу хламе, журналист купил бронзовую чернильницу, которая даже при качке не соскальзывала с капитанского стола. Они вернулись домой, и Розмари предложила прогуляться по берегу. Пока она переодевалась, Квиллер обошел вокруг дома. Том явно уже здесь побывал. Медный колокол сиял небывалым блеском, а источавшая зловоние рыба была закупана. Розмари появилась в бирюзовом платье с открытой спиной и глубоким вырезом на груди. Хотела надеть новый спортивный костюм абрикосового цвета, но нигде не нашла свою коралловую помаду. — Ты выглядишь прекрасно, — сказал Квиллер. — Тебе идет этот цвет. Пока они спускались к берегу, Коко пристально смотрел им вслед. — По-моему, он хочет, чтобы я уехала домой, — заметила Розмари. — Глупости, — ответил Квиллер, хотя та же мысль пришла в голову ему. Коко никогда не одобрял женщин, входивших в его жизнь. Повернув на восток, они молча брели по глубокому песку, чтобы сильнее насладиться тишиной и покоем на пустынном берегу. Потом миновали ряд летних домиков на вершине дюны. Один из них напоминал нос корабля. Другой был похож на птицу со взъерошенными перьями. Кое-где закапывали выброшенную на берег рыбу. На крыше старой лачуги загорали две девушки. Вон те самые манекенщицы. которых мы видели в ресторане, — сказала Розмари, — но и бикини на них. Не то что верх не прикрыт, низ тоже. Квиллер показал на дом из Секвои, где был убит Бак. «Теперь все запуталось еще больше», — произнес он. «Сначала я думал, что есть какая-то связь между его частным расследованием и записью на кассете. Но он распутывал преступление, а эти искатели-сокровищ не преступники». Просто хваткие парни, стремящиеся нажиться, закона они не нарушают. Они прошли мимо выкрашенного в желтый цвет дома Милдред и двинулись дальше по пустому пляжу, пока примерно через полмили дорогу им не преградил сбегавший к озеру ручеек, прорывший в песке глубокое ложе. На обратном пути им помахал рукой Милдред, приглашая подняться и выпить кофе с домашним яблочным пирогом. «Он в холодильнике», — объяснила она, — «но разморозить его минутное дело». Внутри бунгало было завешено тканями ручной работы. Они красовались на стенах, на мебели. «Вы сами сделали их?» «Какая прелесть!» — восхитилась Розмари. «Но на это же надо потратить уйму времени». «У меня много свободного времени», — вздохнула Милдред. «А вы видели вчера ночью НЛО?» «Нет, но слышал о нем», — ответил Квиллер. «Что это, по-вашему, было?» «Кто ж не знает, что это было?» Удивилась Милдред. Теперь удивляться настала очередь к Виллеру. «Вы что, действительно верите в визиты инопланетян?» «Ну, конечно! Они здесь все время появляются. Обычно часа в два-три утра. У меня бессонница, и я их часто вижу. У нас договор с Данфилдами. Звоните им в любое время, чтобы они тоже могли посмотреть». Заметив про себя, что следовало бы разобраться с этой местной причудой, Квиллер спросил, «Вы давно виделись вздовой и сестрой Данфилда?» Они звонили, просили взять на время герани и выбросить испортившуюся еду из холодильника. Они не знают, когда вернуться. А как подвигается расследование дела? В доме были полицейские эксперты. Бетти сказала, что бак должно быть работал в мастерской, и убийца подобрался к нему неожиданно. На станке был подсвечник и груда опилок. Эти машины ужасно шумят. Бак, видимо, не слышал, как тот вошел. Значит, мы можем предположить, что убийца потом выключил станок. Очень предусмотрительно с его стороны. Об этом никто не говорил, а я сама как-то даже и не подумала. На его обуви должны были остаться опилки. Не знаю, наверное. Говорил ли Бак с вами о тех поисках затонувших сокровищ, которые здесь ведутся? Или, может, намекал на какую-то преступную деятельность?» Милдред покачала головой, опустила глаза и задумалась. Чтобы вывести ее из задумчивости, Квилер сказал: «Ну, хорошо, Милдред, как насчет того, чтобы погадать на картах Таро? У меня есть несколько вопросов». Она глубоко вздохнула. «Идемте к карточному столу. Я погадаю, но ну, каждому отдельно. Кто хочет быть первым?» «Вы всерьез верите в гадание?» – спросил Квиллер. «Или это способ собрать деньги на больницу?» «Всерьез? Совершенно всерьез!» – ответила она. «И мне нужно было бы быть в соответствующем настроении, иначе ничего не получится. Так что, пожалуйста, не надо шуток!» «А карты могут раскрыть детали, связанные с убийством?» Она побледнела. «Мне бы не хотелось их спрашивать». Я не хочу влезать в это дело. Эти карты такие таинственные, мешалась Розмари. На них такие странные картинки. Вот какой-то мужчина висит вниз головой. Это символы, и они очень древние. Но они лишь отпирают дверь мыслям и видениям. Что вы хотите знать, Розмари? Розмари хотела знать, какие у нее перспективы в бизнесе. Она села напротив Милдред и перемешала карты. Потом Милдред выложила узор из полдюжины карт и надолго задумалась. «Карты синхронизировались с вашим вопросом, — пробормотала она, — и с некоторыми вопросами, которых вы даже и не задавали. Все указывает на перемены. Работа, дом, сердечные дела — все изменится в ближайшем будущем. В прошлом у вас были партнеры, но вы их всех так или иначе потеряли. Ваш нынешний деловой партнер — женщина, но тут вас ждут перемены». Вам всегда нравились перемены, а сейчас почему-то страшат. Вас разочаровал какой-то разорванный договор, но не позволяйте, чтобы это подавило вашу энергию и энтузиазм. Скоро вы заключите новый интересный договор и ждите хороших вестей от молодого и очень чистолюбивого мужчины. Я вижу в картах еще одну фигуру – зрелый мужчина исключительного ума. Вы можете совершить с ним длительное путешествие, но опасайтесь двух вещей – Конфликта между бизнесом и личной жизнью, и предательством. Все кончится хорошо, если вы используете свой природный дар и удержите ровный курс. Она остановилась и перевела дыхание. «Замечательно!» — заявила Розмари. «И так точно?» «Извините меня, пожалуйста», — слабым голосом произнесла Милдред. «Мне бы хотелось выйти на улицу подышать, прежде чем начать второе гадание». Она ушла из комнаты, а Квиллер с Розмари переглянулись. «Что ты об этом думаешь?» — первый заговорил Розмари. «Разорванный договор. Это на аренду мышеловки. Партнер, побудьте здоровы, у меня действительно женщина. Чисто любивый молодой человек — это, видимо, мой внук, я знаю. Он сейчас добивается очень хорошей альтернатуры в Монреале. А как насчет другого мужчины, зрелого и умного?» Последний исключает Макса Сорелла. Ты все насмешничаешь. Нас просили быть серьезными. К моменту возвращения Милдред Квиллер придал лицу выражение искренности. Он перемешал карты и задал свои вопросы. Достигнули ли я этим летом своей цели? Почему мне чинят препятствия во всем, чего я пытаюсь здесь добиться?» Карты показывают тупик, путаницу, которая могут привести к крушению планов, тихо начала Милдред. Это заставит вас рассеять свои силы и напрасно потратить их на какие-то несущественные детали. У вас есть способности, но вы их не используете. Измените тактику. Препятствие ваше упрямство. Примите постороннюю помощь. Я вижу в картах мужчину и женщину, Женщина добросердечная, световолосая, и вы ей понравились. Мужчина молодой, смуглый и умный. Дайте им помочь вам. Карты говорят еще о каком-то эмоциональном затруднении. Вы можете узнать плохие новости, которые втянут вас в юридические проблемы. Но вы справитесь. Лето будет успешным, хотя и не таким, какое вы планировали. Квиллер поерзал в кресле. «Я просто потрясен». «Вы отлично гадаете, Милдред!» Она рассеянно кивнула и снова вышла из комнаты, оставив на столе чашку с надписью «Пожертвование на больницу». В ней лежала бумажка в 10 долларов. «Я плачу!» — повернулся к Крозмари Квиллер и добавил еще две бумажки по 20 долларов. «Щедрое пожертвование!» Немало удивившее бы его друзей из прибоя. «Мне вовсе не нравится это твое эмоциональное затруднение», — заметила Розмари. «Оно, вероятно, связано с той блондинкой, о которой она говорила». «Ты заметила ту карту?» У блондинки был черный кот. «Это похоже на почместершу, а темноволосый мужчина — на ее мужа». «Или на коко», — добавила Розмари. «Обратно они шли по берегу молча. Каждый думал о том, что сказали карты». Было слышно, как поскрипывает песок под ногами. «После случившейся у соседей трагедии Милдред уже не смеется», — произнес Квиллер. На веранде они ударили в медный колокол, просто чтобы послушать его чистый звук. Квиллер отпер дверь и распахнул ее перед Розмари. Коко ждал их на пороге. Юм-юм сидела позади него, а Коко держал в зубах красный тюльпан. — Это знак примирения, — сказал Квиллер, хотя прекрасно понимал, что Коко никогда и ни за что не извиняется. Кот пытался сообщить какую-то информацию, и дело тут было не в самих цветах. Тут было дело в чем-то, в чем-то. Тюльпаны, тюльпаны. Усы Квиллера посылали ему сигналы. Тюльпаны привезены из тюремного сада. Ник работает в тюрьме. Он взглянул на часы и схватил телефонную трубку. Телефону подошла Лори. «Вы поймали меня как раз вовремя, мистер Квиллер. Я уже собиралась все здесь закрывать и идти домой». «Вы хотите сказать, что почту Мусвилли все-таки запирают?» «Глупо, правда? Но таковы уж федеральные правила». Он сделал необходимое замечания по поводу погоды, а затем спросил. «Не хотели бы вы с Ником заглянуть ко мне завтра?» чему нибудь выпить, познакомиться с кошками, посмотреть на закат. Ко мне приехала очаровательная гостья, и я не знаю, как долго она еще пробудет здесь. Лори с таким восторгом приняла приглашение, что Квиллер позже заметил Размарей. Можно подумать, она получила приглашение в Белый дом или Букингемский дворец. Размарей приподняла брови. — Я не ослышалась? Ты сказал, что твоя очаровательная гостья недолго здесь пробудет? Самое обычное и вполне невинное светское преувеличение, чтобы обосновать неожиданное приглашение. «Ты должно быть хорошо себя чувствуешь», — заключила Розмари. «Хорошее самочувствие всегда делает тебя многословным».